Глава 18. К месту потасовки мы приближались настороженно. Все столпились вокруг дерущихся и скандировали их имена. Каждый болел за своего фаворита. Было ощущение, что это бои без правил. Я даже поморщилась, когда увидела, как у одного из них от удара вылетел зуб. «А ну, стоять на месте!» — грозно прошептала фею, который было нацелился за зубом. «Здоровый же!» Возмутился он да так громко, что все нас заметили. Даже драка приостановилась, все так пристально прищурились, а затем завопили. я «Явилась!» — заголосила бабка, даже пальцем в меня ткнула. «В чем проблема, уважаемые?» — невозмутимо спросила и прошла через образовавшийся прямой путь к крыльцу. «Не пускайте ее внутрь!» — спохватился кто-то и закричал. А затем наперерез нам сиганул один из мужиков. Растопырил конечности звездочкой и перегородил дверь. Я чертыхнулась и поморщилась. «Чёрт, теперь некуда отступать. Придется все же с ними говорить». «Итак», — прокашлявшись, обернулась к ним, «что привело вас сюда?» «Не, ну вы поглядите на ее наглую морду!» Возмущенный голос непонятно откуда. Сколько бы ни вглядывалась, так и не поняла, кто говорил. «Нас разворовала, зуботологию закрыла». «Уверена, зуба она исплавила?» На эти слова нахмурилась и попыталась отыскать взглядом умника. Что еще за предъявы? «Ну и? Как разруливать планируешь?» Спикировал мне на плечо Дэн и ехидно поинтересовался, оглядывая толпу. «Где там твои легендарные способности, а? Покажи мастер-класс!» Я понимала, что он поясничает. Так и желает моего провала. Ведь я недавно и сама над ним насмехалась. Вот только от этого как-то не легче. Да-да, она все подстроила. Продолжали соглашаться с провокатором остальные участники пикета против риски попрошайки. Так я прочитала на плакате. В смысле попрошайки? Они совсем опалоумили. Запоминайте, кто тут стоит сейчас. Поджимаю губы и бормочу. Аж хочу кулаком им всем погрозить. А то ишь нашли козла отпущения то бишь, меня. «Давай-давай!» Щелкает меня по уху Дэн, а Рун в это время стоит позади, стараясь не отсвечивать. Уважаемые! Крикнула, чтобы мой голос разнесся над толпой. «Давайте успокоимся!» Как только закончится ремонт, а кузнец изготовит все необходимые инструменты, зуботология снова начнет принимать пациентов. «Каких пациентов! — крикнул шепелявый мужик, которому недавно выбили зуб. — На, флифи! Передний выпал, — флегматично сказал фей, а я никак не могла вслушаться в слова мужичка. Все смотрела на образовавшуюся дырку во рту. — Прям сейчас лечи! А то ишь! Раньше и без всяких этих ваших инструментов лечили! — снова сказала голосистая бабка, которую я наконец-то увидела, когда амбал, заслонивший ее, отошел в сторону. — Вот! У меня клык болит. Мочи уже нет. Корнизуб бы уже давно лихо мне помог. Я пригляделась. Бабуля была явно не из простых горожан. Об этом свидетельствовала дорогая одежда и золотые кольца, украшавшие практически все ее пальцы. Осмелилась предположить, что она очень престарелый оборотень. А бы как хотите, не выдержав и хидничала. Ну, проходите. Всем, у кого что болит, с удовольствием зубы вырву. Ну, «Кто первый?» Наступила тишина, все сделали шаг назад, переглянулись. Только бабка, та самая, оказалась не из робкого десятка. Взяла и шагнула вперед, держась за свою клюку. «Значит, не оборотень, раз не боится потерять клык. Хотя, может, старым оборотням они уже не нужны? поди их разбери, этих высокородных!» Я сглотнула, ведь с этой станется согласиться. «А если приму одного пациента?» Начнется форменная потасовка, если других отбрею. Я было уже хотела убежать вместе со своими помощниками. Как вдруг раздался цок от копыт и стук колеса мостовую. Все повернули голову, а затем возле нас споро остановилась карета с гербом. Оттуда вальяжно вышел Седрик, с недоумением оглядел толпу и поправил лацканы пиджака. Какое-то собрание, митинг. Что-то не припомню этого в планах произнес с интересом и вопросом в тоне. Брови его приподнялись. Никто ему не ответил, только, сделав шаг назад, молча качали головой, словно болванчики. Я же злорадно усмехнулась, что наезжать на меня — это одно, а вот мешать выполнять поручение лорда Адальберта уже совершенно другое. Почувствовала, как мужик, перегородивший до этого момента проход, вдруг стал бочком отодвигаться в сторону. Якобы он не при делах. Это вызвало у меня усмешку, я едва сдержалась, чтобы не улыбнуться. «Риска, вид у него уж больно серьезный, подал снова голос Дэн с тревогой. «Уж явно не смету пришел обсуждать». Я подняла снова взгляд на помощника лорда и нахмурилась. «Только не говорите, что лорд Адальберт снова вывихнул челюсть. Он точно не идиот. Вот только вопреки моим опасениям все оказалось совсем не так». «Господин Седрик приехал совершенно по другой причине?» «Госпожа Риса», — начал мужчина, а сзади воцарилась тишина. Все только и делали, что прислушивались, затаив дыхание. «Добрый день, господин Седрик!» — кивнула, но напряженно продолжала наблюдать за толпой. «Вы знаете, у нас возникла проблема», — прокашлялся. «Подскажите, в прошлый раз, когда мы посылали за вами посыльного...» Вы не увидели, куда он поехал после вас? А что случилось?» Напрягся Дэн, взлетая и делая вид, что на моем плечу не сидел. Он пропал, не вернулся после того, как посетил вас. Мы на этом с феем переглянулись. «Вы знаете, нас вообще не было дома», — покачала головой. «Как это?» — нахмурился Седрик. «Вы же пришли по нашему вызову». «Мы приехали к вам по своим делам» пожала плечами. «Так совпало, что мы и сами были вам нужны. Но посыльного не видели. Может, решил взять отгулы? Или пьянствует?» Предположила, надеясь, что так оно и есть. «Нет, Вилар у нас парень ответственный», — качнул головой Седрик, задумчиво закусив нижнюю губу. «Надо тогда обратиться в полицию», — предложил дельную мысль Деннис. Стоило фею упомянуть блюстителей порядка, как мой взгляд выхватил высокую фигуру. В нашу сторону шагал хмурый лорд Стейнар. «Господи, а этому что опять нужно?» «Лорд Стейнар!» — просиял вдруг Седрик. «Вы мне как раз и нужны». «Добрый вечер!» «В чем дело?» — кивнул благосклонно и, в отличие от остальных жителей, не смотрел подобострастно, а скорее с вопросом в глазах. А на меня бросал взгляды, полное подозрение, ввергая в замешательство. «Что за новые перемены? У меня начали закрадываться подозрения по поводу его психического здоровья». «Э, «Хочу заявить о пропаже нашего человека», — взволнованно ответил помощник лорда Адальберта. В голосе было неподдельное беспокойство. «Отправили его вчера в зуботологию за мисс Рисой. Так он до сих пор и не появился. Такое происходит впервые с Покачал мужчина головой. Девушка утверждает, что в здании ее не было. Посыльного не видела. А в особняк к лорду приехала по своим делам. Так-то мы верим. Вот только парня-то нашего Вилара до сих пор нет. Мы беспокоимся. Было странно слышать это «мы». Но я так поняла, что он отвечает за прислугу и, видимо, ассоциирует себя сейчас с домом. Ага, нас грабило в это время. Подтверждаю. Раздался крик какого-то мужика. Пригляделась. Кажется, покупала у него продукты. Ишь, вроде оскорбил, а вроде и спас. Алиби предоставил. Стейнар оглянулся и грозно глянул на крикуна. После этого все и вовсе перестали будто дышать. «Дом его проверяли?» Спросил серьезным голосом у Седрика. «И кабаки, и по любовницу. Все обыскали. Нет его нигде». Подтвердил, что не сидел сложа руки обеспокоенный мужчина. Пришлите мне данные на него и распорядок рабочего дня. Также адрес проживания его и родственников. Тут же взял в оборот это дело следователь, чем вызвал у меня уважение. Может, и не зря жители налоги-то свои платят, чтобы содержать этих полицаев. Буду благодарен, кивнул Седрик, а затем посмотрел на меня. Приду завтра, мисс Риса. Проверю, как строители ремонт делают, чтобы без задержек. Буду ждать. Нам еще необходимо обсудить мебель и инструменты, — напомнила на всякий случай. На этом распрощался, уходя к своей карете с гербом. А вот когда она отъехала на приличное расстояние, взор Стейнара обратился ко мне. — И нечего такие молнии метать. Ему-то я что сделала? Инспектор выгнул бровь, сложил руки на груди и усмехнулся. Я аж дар речи потеряла. — Что? — раздраженно нахмурила брови. Дэн отвернул лицо и стал свистеть, будто он не при делах. А продолжал прятаться за моей спиной. «Тоже мне защитники!» «Что на этот раз? Нашли вора, может, наконец?» Сделала шаг вперед, спустилась с крыльца. Теперь я была еще ниже Стейнара. На него приходилось смотреть снизу вверх, что немало так угнетало и заставляло чувствовать себя дюймовочкой. «Что вы тут устроили, Риса?» — оскалился, демонстрируя клыки. «Что за секретный сбор населения? Переворот планируете?» На мгновение мне показалось, что клиновидный дефект на его зубе стал еще больше. «Вы опять о своем. Обида, да и злость не позволили мне сообщить о новой проблеме с зубами. Да и не нужно это делать сейчас. еще заставит лечить немедленно. «А вы у них вот и спросите. Это, между прочим, пикет против меня. Во! Так что я здесь ни при чем. Даже руки развела для наглядности. Стейнар прищурился, оглядел нашу троицу скептическим претенциозным взглядом и цокнул. «Так значит, вы виновница нарушения общественного порядка?» «Нехорошо», — демонстративно покачал головой. «В смысле?» — вдруг запищал Дэн, прокашлялся, делая голос по-мужски грубее. «Вообще-то мы тут, знаете ли, жили себе». «Ремонтировали все тихо, а они сами приперлись. Никто их не звал». «Я даже умилилась его воинственности. Ну вот, может же, когда захочет». Разберемся, фыркнул Стейнар, а затем развернулся к толпе, которая молча внимала нашим словам. «Ну, чего собрались?» «Дык это...» — почесал репу один из мужиков. «Лечиться бы нам надобно. зубы чай не казенные, болят же!» «Вот-вот!» — выкрикнула та же бабка. Да «Для чего?» — спрашивается ее городским зуботологом назначили. «Чтобы она на наши налоги шиковала, а мы без зубами остались. На этом моменте я аж слюной подавилась». «Шиковала? Да что ж такое-то!» «Уважаемые, если вы оплатите лицензию для госпожи Рисы, то прошу, пикетируйте сколько вашей душе угодно». «А так работать она пока не имеет права. Зуботология должна соответствовать всем нормам. Я за этим строго слежу», — громогласно объявил всем оборотень. «Ага, одежду со скидкой продай, налоги оплати. Не жирно ли будет?» Забормотали в толпе, распаляя друг друга на новый скандал. «А если собираетесь продолжать стоять тут и нарушать покой честных граждан...» «Начну выписывать штрафы за несанкционированный митинг», — уже пригрозил Стейнар. «А что это не санки... несанцы... тьфу ты!» — сплюнул на землю мужичок, который так и не смог выговорить слово до конца. «То есть, если я сейчас вас всех упакую и посажу в тюрьму, сделаю запрос в ратушу. Выяснится, что вы получили разрешение на митинг?» — Вздернул бровь Стейнар и усмехнулся. Нус, с кого начнем? Штраф за учененное беспорядки золотой. После оглашения цены за пикет по нестроенным рядам пошли шепотки. Мне это, домой пора, казань доидная. Лавка пустая, полдня, нехорошо это. А я что? А я мимо проходил. Вот так толпа и рассосалась, будто и не было ее вовсе. И мусор уберите заодно за собой. Штраф засор еще никто не отменял. Как ревкнул напоследок следователь. Все аж похватали тот мусор, который валялся и до их прихода. «Спасибо», — недовольно буркнула я, когда следователь снова повернулся ко мне. «В следующий раз наложу на вас административку», — поджал Стейнар губы и хрустнул шейными позвонками. Я на это промолчала, только повернулась, чтобы войти в дом. «А вы, собственно, зачем пожаловали?» Вспомнив, что так и не узнала причину его прихода, обернулась, глянув на него вопросительно. И попала в точку. Глаза его забегали, видимо, отмазку он не придумал. «Лечиться? клиновидные дефекты — это тебе не шутки?» Нашелся с ответом, вот только я съехидничала. Сами же сказали, без лицензии работать я не могу. Хотя лицензия у меня уже есть, но он-то не знает. «Не утрируйте!» Я вас спас. Мы оба знаем, что все у вас оформлено честь по чести. Парировал, проявляя чудеса поразительной осведомленности. А я так надеялась, что не знает. Видимо, мне не показалось, и он действительно тогда следил за мной. Хотя, что с него взять? Полицая. Открыв ключом, дверь толкнула ее, зашла сама и обернулась лицом к инспектору. Я уже говорила, инструментов для лечения пока нет. Но не переживайте, все заказано у кузнеца. Как будет готово и зуботология откроется, обещаю, вы будете первым клиентом. Демонстрационным, так сказать. Мои слова Стоинару не понравились. Он сузил глаза. Я попыталась закрыть дверь перед его носом. Как раз Рон и Фей нырнули внутрь. Вот только ничего не вышло. Его нога воткнулась между косяком и дверью. «Вы знаете...» «У меня есть серьезное сомнение насчет наличия регистрации ваших рабочих. Проверю их». И с этой претензией вошел нагло следом в здание. «Они не мои!» Только и успела выдавить из себя, как он уже стоял посреди коридора и будто ждал. «А лорда от Альберта. Первого лорда, если вы не забыли!» Рон и Дэн, чуя, как пахнет жареным, ускакали на кухню, а я осталась один на один с этим наглецом. Пришлось закрыть дверь и смириться с его вторжением. Все же он в своем праве, правда же? Я-то не забыл. А вот вам бы следовало знать, что первые лорды не женятся на человечках без роду и племени. Вдруг сказал он ни с того ни с сего. И не подала вида, как оскорбилась. Хотя от слова «человечка» стало не по себе. Как это должно меня касаться? Стейнар как-то странно посмотрел на меня. Но тему развивать благо не стал. Не хотел вас обидеть. Чтобы вы знали, я к людям хорошо отношусь. Вдруг наклонился и прошептал мне на ухо, слишком близко и горячо. Я бы сказал благосклонно, очень даже. Я отшатнулась, не понимая, зачем мне это знать. Вы идите, проверяйте строителей. У меня еще много дел. И ушла, почти бегом направляясь в кухню. Ходят тут, мешают работать и готовиться к открытию. Но я чувствовала, как спину мне сверлит мужской взгляд. И чего, спрашивается, пристал ко мне? Будто медом тут намазано. Приходит и шатается почем зря. Лучше бы реальных преступников ловил.